Глава шестнадцатая. Новая реальность. Господи, прости меня, я проиграл. Архангел Михаил разочаровался во мне. л о с и а н а испытывает ко мне жалость. И ты, Боже, отвернулся от меня. Прокис, ты не прав. Обернись и скажи, кого ты видишь. Невероятно, все живы. Мы живы, мы все воскресли. Лескан держит меч распятых и с добродушной улыбкой плачет от счастья. Алониус отдает честь и держит в руках чашу, наполненную кровью серебряного дракона. И Ласьяна посылает мне поцелуй, а на ее ладони горит пламя храма распятых. Все так, но ты упускаешь одну важную деталь. Какой же смысл в том, что с тобой произошло? Чтобы все воскресли, кого мы любим больше всех на свете? Попадание в я б л о ч к о м о й замысел только в этом. Но вот беда: пока ты просто спишь и видишь сон о воскресении. Все нереально. В реальности реально только любовь, а остальное лишь сон о любви. Ты готов к новой реальности, где будет только любовь? Да. Тогда просыпайся. Я открыл глаза. Ласьяна спит. На ее волосы падают красные лучи, превращая ее в прекрасную ведьму с красной нежной кожей. Да уж, вот это путешествие приключилось со мной. Кому рассказать, никто не поверит. Но это был сон и не более. Сейчас в деревне у горы Винора в своей избе, а где мои друзья Лескан и Алуниус? Охотятся за добычей в лесу на ужин. Хорошо на душе, но одна мысль мне не дает покоя: что было бы, если по м о й остался жив, а Алуниус не привел меня к порталу? Я бы не успел спасти свою мать, и л о с ь я напровалила бы задание. А что еще ждало бы меня? Хотя всех ждет смерть, а после смерти встреча с Христом? Сколько Христос отвечает уже вечности на одни и те же вопросы, наверное поэтому апостолы оставили после себя свое Евангелие, чтобы на все однотипные вопросы можно было бы найти ответы из этих книг. Ах, великие вопросы и простые ответы. Величие в простоте, а простота в величии. Что ждет меня дальше? Ничего, просто очередной цикл: рождение, учеба, работа, семья, смерть. Этот цикл повторяется в е ч н о с т ь Так не понимаю. Откуда на столе взялась матрешка? Ты близок к истине, умный прокис. Зачем ты явился в мой дом, Люцифер? Ты что забыл? Может, я создал эти миры для тебя, чтобы вечно гонять тебя из одной матрешки в другую, пока я тебя не сведу с ума? Что ты хочешь сказать? Пойми, ты здесь, потому что я так хочу. Ты тот, кто есть, потому что я так захотел. И ты бежишь за тем смыслом, за которым мне захочется, чтобы ты бегал, ты, собачка Павлова, и нахожу забавным играть со своей собачкой, пока не надоест. Ты просто моя игрушка. А как же Христос? Христос тоже ложь. И Христос тоже ложь, тоже палка, брошенная в сторону, чтобы ты ее принес мне в руки. Не верю. Христос это истина. Истина? Не с м е ш и Ты никогда еще не умирал. Но ты умрёшь, когда ты станешь бесполезным для меня. Ты жив, потому что полезен, и только поэтому. Можешь эти сказки рассказывать своим рабам, а я свободен от тебя и т в о е й лжи. Вот оно как. Свободен от кого и для чего? Вспомнил Ницше. Мой любимый ученик. Не сомневаюсь. Ладно, мне пора. А тебе я желаю больше себе л и з а т ь зад. Будь же человеком, а то магия до да магия. Не будь собакой, мудрый м а г по имени Прокис. Вот тебе и смысл твоей жизни – это стать человеком. Булгаков уже написал «Собачье сердце». Ты не оригинален. Вот, правильно, перечитай. Времени у тебя вагон. Поразмышляешь про господина полиграфа. Мы еще встретимся, обязательно. Но для начала перестань читать газеты по утру, а то всякие мысли лезут. Вам с л о с ь я н о й есть чем заняться в постели. Много рефлексируйте. Будьте попроще. Бай-бай. Чертов англичанин.